А встречные псы исступлённо рвались с поводков, задирали морды к небу истерично чичали, будто чей-ли конец света. Может быть, присядем где-нибудь, спросил Микко Альфреда. А то я чего-то устал тебя таскать. Ты, наверное, ещё не поправился, предположил Альфред и воспорил над Микко. Или поправился ты, рассмеялся Мика. Нет, правда, Альфредик. В последнее время, мне кажется, что ты становишься всё тяжелее и тяжелее. И джинсы, которые я покупал тебе совсем недавно в детском отделе Херти, сегодня тебе уже коротковаты. Может быть, они сели от стирки, испуганно спросил Альфред. Может быть, может быть, протянул Мика. В нашей с тобой жизни, Альфредик, всё может быть. Особенно если учесть, что с момента покупки этих джинсов мы их ещё не стирали. Ну наконец-то, сказал Мике генеральный консул России в Мюнхене. А то мы уже забыли, как вы выглядите, Михаил Сергеевич. Недавно восстанавливали в памяти ваш светлый образ по фотографии, напечатанной в американском издании вашей иронической географии. На школе это юное дипломатическое дарование прилетало к нам на побывку из своего Сан-Франциско. и привез три ваших новых альбома. «Их вышло уже семь, Анатолий Васильевич», — сказал Мика. «Вы мне потом скажете, какие у вас уже есть, а остальные я вам подарю. Естественно, если вам понравились первые три». Насколько я слышал, ваша ироническая география привела в восторг чуть ли не весь мир. Да, кажется, она неплохо идёт. А почему у нас в России нельзя было издать такой цирк? огорченно спросил генеральный. Анатолий Васильевич. Вы же не ждёте от меня ответа, правда? рассмеялся Мика. Пойдёмте, переломим пару по машух. Это был какой-то весенний приём в российском консульстве. где Полякова всегда были рады видеть. Он это знал и с удовольствием уходил на такие приёмы. Умный, интеллигентный и очень осторожный генеральный консул находился на последнем предпенсионном рубеже и почти не пил. Но отказаться от Микиного предложения он не мог. При ограниченном консульском составе На подобных приемах роль бармена осуществлял шофер, личный водитель машины генерального Петя. Анатолий Васильевич попросил его смешать несколько капель водки со стаканом томатного сока, а Мика от радостного приподнятого ощущения некоего землячества и возможности говорить только по-русски малость разгулялся. Тем более, что Альфред, как всегда в таких случаях, оставался дома, и одёрнуть Мику было не к кому. А мне Петя сказал: "Мика, всё то же самое, что и Анатоли Васильевичу, только с точностью до да наоборот". "То есть, вы хотите сказать?" начал было Петя, а генеральный с тревогой посмотрел на более чем пожилого Мику. Нет-нет, тут я, пожалуй, погорячился, вспыхватилса Мика. Пополам. Половина стакана водки, половина томата. Вышли в пустую соседнюю комнатку, чокнулись, отхлебнули по глотку. И генеральный спросил: Рады, что вернулись домой? Но какой же это дом, Анатолий Васильевич? хотя сейчас мне здесь гораздо уютнее, чем в России. «Я вас понимаю», — тихо пробормотал генеральный. «А вас опять стали писать немецкие газеты». «Да что вы!» В связи с Нью-Йоркским изданием иронической географии пишут, что в вас открылось второе дыхание.